Философ, прозаик, поэт. Безвременная смерть помешала автору завершить работу над статьей для данного издания. По поручению наследницы публикацию подготовил Гаспаров. Глава первая. Луций Анной Синека, крупнейший римский писатель первого века нашей эры, предстает перед читателем в этой книге как прозаик, автор нравственных писем, как поэт, автор мифологических трагедий, как философ, потому что именно проблемы практической философии, проблемы выбора и обоснования жизненного поведения были для него главными и в прозе писем, и в стихах трагедии. Но он был не только философом, прозаиком и поэтом. Он был еще и государственным деятелем одного из самых трудных столетий римской истории. Столетие, когда в Риме на смену республики утверждалась империя. Он выступает не свидетелем, а участником важнейших событий эпохи. Он сенатор, потом ссыльный, потом воспитатель императорского наследника и фактически правитель государства при своем воспитаннике, достопамятном императоре Нероне. Потом опальный вельможа, оппозиционер в отставке и, наконец, жертва императорской расправы, чье самоубийство надолго запомнилось потомкам. Эту жизнь, полную взлетов и падений, определяющихся перипетиями столичной политики, трудно согласовать с образом философа-моралиста и со многими собственными его писаниями. Бесполезно рассуждать о том, что толкало Синеку в гущу политики, честолюбие и коростолюбие, в которых его часто обвиняли, и которым он, по всей видимости, действительно не был чужд либо доктринерское убеждение, что философ, стоя рядом с властителем, способен принести пользу людям. Но можно попытаться понять основное противоречие Сенеке, исходя из исторической ситуации, из мироощущения философа, каким оно видится в его сочинениях. Между его жизнью и его философией протягиваются силовые линии, и возникает напряжение, которым отличается философствование Сенеки в лучших его работах. Напряженная связь с жизнью была необходимым стимулом к подлинному творчеству для Сенеки-писателя. Но связь с жизнью предполагает определенное отношение к ней. В этом своем жизнеотношении Сенека был писателем и римлянином, и это главное. Первое предполагает пристальное внимание к жизни. Второе – ощущение нормы более ценной, чем жизненная прагматика. Как писатель, Синека был обостренно зорок, с одной стороны, конкретным проявлением окружающей жизни, к их характерности и порой гротескности, примеры тому на многих страницах нравственных писем а, с другой стороны, к скрупулезному анализу индивидуальной психологии, собственной прежде всего. Однако это внимание к жизни немало не означает бездумного растворения в ней, нравственного безразличия к ее явлениям. Ощущение нормы жизни было искони присуще римлянину, он всегда поверял наличные нравы неким их эталоном. Чаще всего этот эталон именовался нравы предков. Так и у Синеки, ощущением нормы, определяется сам взгляд на жизнь. Каждая схваченная им жизненная деталь ценна, постольку, поскольку в ней отражается отступление от нормы порча травов. Самое его писательство становится средством явить людям норму и воспитывать их, по столь же исконному убеждению римлян, нравы неисправимы. Талант художника Синека даже в трагедиях подчиняет задачам моралиста. Однако, унаследовав от староримской традиции убежденность в существовании нравственной нормы, Синека не мог механически воспринять от отцов и дедов саму эту норму. Для римской традиции, средоточием всех ценностей, и прежде всего нравственных, было государство, гражданская община, общее дело, республика. Человек может осуществить себя только как ее член. Единственным полем приложения его сил и средством выявления высоких моральных качеств может быть государственная деятельность. Долг гражданской неотделим от долга нравственного. Добродетель выражается в подвигах на благо республики. Завет служения республики передан предками, и выполняющий его есть вербонус – доблестный муж, идеал человека и гражданина. Однако та римская республика, в которой и по мерке которой сложилась вся эта система ценностей – перестала существовать на памяти отцов поколения Синеки при Цезаре и Августе. Новый режим, установившийся в Риме, по традиции назывался «восстановленная республика». Но верховная власть перешла в руки первого человека в государстве императора и все больше приобретала черты самовластия и даже деспотизма. Вся система традиционных нравственных ценностей оказывалась оторванной от жизни, неприложимой к ее деятельности. Для подтверждения этих ценностей нужна была какая-то иная санкция. Сенека смотрел на вещи трезвее многих своих современников. Он не идеализировал былую республику. Коль скоро дравы именно при республике пали так низко, Значит, форма правления не может быть гарантией их чистоты, и потому не так уж важна. Утратив добрые нравы, государство не могло не утратить и прежнего уклада. И чтобы не распасться, должно было обратиться к единоличной форме власти. Единовластие для Синеки – неизбежность даже при данных условиях наилучшая форма государства. А это означало два вывода. Первый – практический, служение императору вовсе не обязательно несовместимо с моралью. Второй – философский, коль скоро та или иная форма государства оказывается приходящей, обреченной на крушение – то не с нею должна быть связана вечная и неприходящая система моральных ценностей. Где же взять их? Если внутри гражданской общины каждый, радея о счастье целого, тем самым заботился и о собственном счастье, то теперь он должен был сам искать линию жизненного поведения. Это стремление к ответственному индивидуальному выбору позиции, главное и постоянное во всей жизненной и творческой деятельности Сенеки. Он хранит римское ощущение, что норма отвечает объективной истине. А объективная истина постигается не привычной верой, а ищущим разумом. И в этом ищущий должен опираться на опыт людей, сведущих, исследовавших предстоящий нам путь. Выражение Синеки в трактате «О блаженной жизни». Люди эти – философы, чье учение способно дать знание истинного блага. Сделать это обещали все три самые влиятельные школы Современной синеки греческой философии, киники, эпикурейцы и стойки. Все не соглашались в том, что знание истинного блага делает жизнь человека блаженной. Но пути к блаженной жизни, которые они предлагали человеку, утратившему свое привычное место в гражданской общине, были разные. Киники, видевшие жизненное блаженство в умении ограничиться удовлетворением одних лишь насущнейших естественных потребностей, и эпикурейцы, усматривавшие его в безмятежности и отсутствии страданий, тем самым вообще изымали человека из всех социальных связей. У стойков дело обстояло иначе для стоиков учение о нравственности зиждется на учение о природе счастье это жизнь согласно природе в основе природы лежит логос разум разлитый во всем сущем и обеспечивающий неодушевленным предметам устойчивое состояние растением произрастания животным самодвижение а в людях и богах, выступающий как разум в собственном смысле. Следовательно, жить по природе для человека значит жить по разуму, а нравственная цель через усовершенствование этой природы прийти к добродетели. Добродетель же, соответственно разумной природе человека, есть совершенное знание или мудрость. Блаженную жизнь мудрецу обеспечивает знание того, что это добродетель, есть единственное истинное благо, и что все внешнее не есть благо. Каждый поступок истинного мудреца направлен к этому благу и определяется термином «проведенное деяние». Если деяние не имеет в виду самосовершенствование, То, будь оно даже направлено к благу ближних, этого мало, чтобы отнести его к числу праведных. В этом глубокий индивидуализм стоического идеала мудреца. Но, будучи человеком, мудрец должен делать и то, что не исходит из совершенного знания и не имеет своей целью добродетель. Например, есть пить, заботиться о здоровье. Такие действия, не противоречащие высшей природе человека и отвечающие всей его природе, получают название подобающие. К их числу стойки относили и выполнение обязанностей перед другими людьми. И не только перед согражданами по общине, а и перед жителями целого мира. Ведь как существо Разумное, человек входит в один разряд даже с богами и возникает сообщество богов и людей, обитель которого целая вселенная ⁇ космос. Так обратной стороной стоического индивидуализма оказывается стоический космополитизм. Но с этой высоты стоики не пренебрегают и политической реальностью. Земное государство, рассуждали они, есть лишь слепок вселенского града, управляемого мировым разумом. Значит, важно не государственное устройство как таковое, а соответствие его мировому разуму. И если мудрец поможет достичь такого соответствия, это будет подобающим деянием, и он не применит сделать это, пока ничто не препятствует. Такое понятие подобающего уж очень близко смыкалось с традиционным римским понятием «долго», а такой мудрец с римским «доблестным мужем». Действительно, такое сближение было осознано в Риме еще на исходе республики, и сознание это прочно держалось в эпоху Синеки. Однако практические выводы из такого понимания могли быть двоякими. С одной стороны, если выполнять свой долг перед республикой, значит не только следовать завету отцов, но и поступать в соответствии с разумной природой человека. То нужно быть в этом упорным до конца и идти даже на смерть. Так полагали последние деятели сенатской оппозиции, современники Сенеки, безнадежно отстаивавшие перед лицом Нерона старинные республиканские идеалы. С другой стороны, если идея служения государству, как долго не только гражданского, но и нравственного, и даже естественного, связана лишь с определенным типом государства, то это значит, что с крушением республики мудрец-гражданин должен перенести свою деятельность из области государственной в область личной жизни, досуга, как выражались римляне. Так полагал учитель Синеки Фабиан, письмо сороковое. И учителя последнего отец и сын Секстии, письмо шестьдесят четвёртое. Так полагали уличные проповедники вроде Диметрия, которым Синека неизменно восхищался. Письма 67-91. Однако сам он до поры идет своим путем. Сенако не был оппозиционером в Сенате, и лишь по неволе бывал проповедником на досуге. Он жил в гуще придворных интриг, направлял императорскую политику, его тактика уступок и компромиссов порой приводила к действиям никак не согласующимся с проповедуемой им моралью. И все же каждый свой шаг, каждый поступок, он так или иначе стремится осмыслить, соотнести с избранным идеалом, с моральной нормой. А значит, он ни на миг не теряет чувства внутренней ответственности за совершаемое. Так возникают те напряжения и страстность, который отличает мысль и стиль Синеки.